Глава 14. Превосходно. Архимак зажмурился словно кот, почуявший сметану. Итак, первый вопрос. Как ты объяснишь вот это? Он поднес посох к жрецу так, что обсидиан оказался у того прямо перед лицом. Враль с легким удивлением приподнял бровь и поднял глаза на Парацельса. «Дескать, и что я должен увидеть?» «Там внутри находится трещина», — произнес Парацельс. «Едва заметная, но я ее внимательно рассмотрел». Это на самом деле не просто физическое повреждение. Оно имеет более глубинную природу, напрямую связанную с магической сутью посоха. Дело в том, что этот посох не настоящий. Он лишь дубликат куда более сильного и могущественного артефакта, о полной силе которого я могу лишь догадываться. «Да и ты, мой юный друг!» Чародей пристально посмотрел на пленника, словно хотел пронзить взглядом его насквозь. «Я сперва не заметил этого, но ты ведь тоже не совсем человек. Что-то в тебе есть странное, неправильное. Ты тоже словно чья-то копия». «Да я просто свежий косячок из луговых травок не выкурил сегодня!» В голосе жреца прозвучала скрытая печаль. «Вот и сам не свой с утра. Никто в темнице не поделился». «То есть не потому, что в цепях сидишь?» «Хм, ну, может быть». Парацельс с озадаченным видом почесал затылок. «Я тоже, когда без парцеяда, словно не в своей тарелке». Волшебник сам не до конца был уверен в сказанных словах. За долгую карьеру архимага он успел повидать самую разную магию, направленную на создание собственных копий. Чародеи лепили своих клонов, до доппельгангеров, вызывали зеркальных двойников из-за чем Только не тешились. По отдельным косвенным признакам, по особенным меткам в ауре, Парацельс, будучи почти трезвым, понял, что, скорее всего, перед ним копия, а оригинал попал в плен в Беснадюгинске и сейчас находится в застенках Инквизиции, и если, конечно, Васька ничего в новостях своих не напутал. В конце концов, у всех двойников, как правило, имелся изрядный изъян. Они сильно уступали своему оригиналу по силам и способностям. Нельзя было наплодить кучу клонов, равных тебе по силам, и с их помощью захватить мир. Такие уж имелись ограничения в магии. Сила не бралась из ниоткуда. Пленник, скованный цепями, обладал просто невероятным могуществом, сравнимым с силой Архимага. Парацельс успел почувствовать это, когда Враль хотел заколдовать его башню. То ли его оригинал обладает прямо-таки запредельным могуществом, либо... Либо Парацельс чего-то не знал. Мелькнула у Архимага одна странная мысль. которая по сути своей была способна прийти только к кому-то вроде него на ум, но он почти сразу же отбросил ее. В самом деле, не может же этот жрец Врааль попросту находиться в двух местах одновременно. Врааль внимательно смотрел на Парацельса, и у Архимага возникло странное чувство, что жрец читает его мысли. Хотя это было совершенно невозможно. Цепи блокировали любую магию. «Ладно, если серьезно...» «Да, я не совсем настоящий. Единство было нарушено», — неохотно произнес жрец Врааль, неожиданно решив сделать чистосердечное признание. Возможно, за это стоило сказать спасибо гигантской клизме, которую Архимаг до сих пор держал в руках. Большая часть моих двойников, подпитываемые силой Алого обсидиана, оказались уничтожены, но некоторые пережили катастрофу. Один из них – перед вами, Мессир. Не вижу смысла этого более скрывать от чародея вашего уровня. Парацельс, глядя на Аврааля, недовольно скривился. Он никак не мог определить по ауре, врет ли ему жрец или же нет. Еще одно небольшое подтверждение теории, что перед ним на самом деле двойник. У тех с аурой вечно непонятное творится. Она одновременно пытается копировать оригинал, в точности ему соответствуя, но в то же время на нее периодически накладываются личный опыт и переживания двойника. «Отлично, отлично!» – неторопливо произнес Парацельс, хрустнув костяшками пальцев. «И что же ты забыл в моем доме, жрец? Или двойник жреца? Как прикажешь тебя величать?» «Величайте в мне так привычнее», – ответил жрец. Я бы хотел забрать у вас одну вещицу, что на самом деле принадлежит мне, а к вам попала по недоразумению. Я создал ее много, очень-очень много лет назад и по глупости потерял. Она прошла долгий путь, побывав даже за пределами нашей планеты, но недавно вернулась в родные края. И волею судьбы «Сейчас находится в вашей башне». «Хм, не понимаю, о чем ты», – нахмурился Парацельс. «Архимагу чужого не надо, но и свое он не отдаст. Доказать сможешь, что диковинка тебе принадлежит? Автограф там на ней, твой портрет или еще что-то в том же духе. Может быть, у тебя есть официальный патент из имперской канцелярии?» ну вы нет враль печально опустил голову ни автографа ни подписи ни даже патента десять тысяч лет назад их еще не выдавали но ну, на нет и суда нет парацельс улыбнулся даже не пытаясь скрыть радости великий волшебник в любом случае не собирался ничего отдавать ибо настоящий архимаг ценным имуществом н когда не разбрасывается, даже если оно ему не принадлежит. Вызнать бы только у Врааля, о каком артефакте жрец ведет речь. Наверняка ведь ценная диковинка, не просто бесполезный сувенир на память. Фразу про десятки тысяч лет он пропустил мимо ушей. Мало ли, что там болтают с похмелья после порцеяда. «Но, может быть, ты хотя бы скажешь, о чем речь?» – поинтересовался волшебник. «Трудно принимать решение, если даже не знаешь, о чем толкует твой собеседник. Может быть, ты ошибся, и сей диковинки у меня вообще нет». «О, нет, я уверен полностью, диковинка находится в башне», – ответил жрец, вновь подняв голову. В его глазах вновь плясали шальные огоньки. «Вы рассказали о ней вашему маленькому рыжему помощнику». «Ваське-то изумился Парацельс. Он мне словно родной сын. Я ему доверяю как самому себе». «Понятно, значит, его все же зовут Васька», — пробормотал жрец. «Как я и думал». «Я никогда не делал тайну из имени моего помощника номер один». Парацельс положил посох прямо на воздух и скрестил руки на груди. «Только зачем тебе оно нужно? Ты что-то задумал?» «Вы слишком доверяете своему рыжему помощнику», – произнес жрец. «А ведь за вашей спиной он творит весьма противоречивые вещи». «Хотите, покажу?» враль улыбнулся Парацельсу, словно хорошему другу. «Дескать, тебе-то я готов рассказать самое интересное». «Ты что, хочешь вбить клин между мной и Васькой?» Возмутился Архимаг. «Не выйдет!» «Ну, могу и не рассказывать, если вас что-то смущает». «Нет, раз уж начал, то говори!» В самой глубине обсидиана вспыхнули яркие искры. Парацельс увидел в алой глубине знакомый ему образ Васьки. Котик находился в оранжерее, где произрастали разнообразные магические растения. Он стоял перед гигантской хищной росянкой и удовлетворенно наблюдал, как та заглатыла чьи-то сапоги из кожи степных варанов. «Будешь знать, как свои сопли по стенам развешивать!» — донесся до Парацельса приглушенный голос котика. «Тоже мне дипломатическая неприкосновенность!» «Это...» — Парацельс с озадаченным видом нахмурил брови. «Это что?» «Мой посох способен явить картины из далекого прошлого!» «Помните, к вам приезжал орочий посол от вождя Чембурбея?» – любезно произнес враль «А потом он куда-то таинственно пропал. Это ваш любимый Васенька скормил его росянки потому что орк-посол ноги не вытер и сопли по стенам развешивал». Шокирующая правда обрушилась на архимага, готовая полностью изменить его мировоззрение и отношение к одному из самых близких существ. но и правильно сделал!» Парацельс беспечно махнул рукой, отправив шокирующую правду в нокаут. «Да этих орков никогда с первого раза не доходят «Надо ценить чужой труд по уборке жилища, а не вешать на него сопли!» Именно из-за непродуманных действий Васьки и произошла война между вами и племенем Чембурбея, напомнил Враль, продемонстрировав необычную осведомленность. «Ну, дело-то житейское, они бы просто нашли другой повод напасть». Парацельс не собирался сходить со взятого изначально курса. «Именно из-за Васьки вам пришлось сейчас мучительно писать письмо вождю Чембурбею», любезно напомнил жрец, коварно улыбнувшись. Он ударил по больному месту и знал это. У Парацельса едва заметно дернулась века. Милый Чембурашка до сих пор ментально преследовал его, отравляя волшебнику весь день. Самое скверное заключалось в том, что письмо он так и не дописал. Все уперлось в начало, в обращение к вождю. «Переживу, ничего страшного», – ответил он, снисходительно глядя на жреца. «Знал бы ты, молодой, с чем мне в свое время приходилось сталкиваться». «И из каких безвыходных ситуаций я выпутывался?» Ни один мускул не дрогнул на лице Врааля, но изображение валом кристалли изменилось, отобразив группу людей в черных одеждах. Они, вооруженные швабрами, усиленно драили пол в каменном подземелье, Тех, кто выжил после кошачьих нападок, Васька использовал в качестве бесплатной рабочей силы, продолжал жрец. Пробыл им мозги. За миску риса в день те делали влажную уборку башни каждый день. «Одобряю!» – Парацель скивнул, ощущая гордость за предприимчивого Ваську. «Это же какая экономия бюджета!» А я-то считал себя гением, когда с домовыми палкой колбасы расплатился. Но Васька и тут меня обошел. Погоди!» Парацельс нахмурился, неожиданно для себя осознав один неприятный факт. «Откуда ты все это знаешь? Да еще и в таких подробностях, как будто ты наблюдение в моей башне установил». «Я не нуждаюсь в подобных жалких уловках». Теперь Врааль глядел на Парацельса с едва уловимым чувством превосходства. «Не буду скрывать от великого и ужасного архимага. Самой бездной не мне дар пророчества. Могу я смотреть в день грядущий и подстраивать события к моей наибольшей выгоде?» парацельс Смотрел на разлогольствующего жреца, во взгляде чародея отчетливо прослеживался скепсис. Дара пророчества он в ауре враля не разглядел, хотя по такой мишанине, которую она из себя представляла, вообще трудно было что-либо разобрать. «Да ладно!» — не поверил Парацельс. «Если ты можешь предсказывать будущее...» «Почему ты тут в цепях сидишь?» «Это было в рамках моего изначального плана», — уклончиво ответил жрец. «Но Парацельса было не так просто провести». «Получить булыжником в лицо — это тоже было частью плана», — архимаг хмыкнул. «Тут уж жрец не нашелся, что ответить». Он вроде бы хотел что-то сказать, но в последний момент прикрыл рот. Однако Парацельс прочитал ответ в его глазах, ту самую недосказанную фразу, которую Враль решил в последний момент утаить. «Я полагаю, ты умеешь предсказывать будущее», — медленно произнес волшебник. но не знаешь, как оно изменится после твоей реакции на него. Ты прозрел, что Васька не терпит грязных сапог и поэтому вытер ноги. Однако не мог знать, что мой смышленый котяра все равно будет тебя подозревать и будет пристально следить, а потом и вовсе камень в рожу запустит. Волшебник оглушительно расхохотался, уперев руки в бока и откинувшись всем корпусом назад. С потолка аж мелкие камушки посыпались, настолько чародею стало весело. «Похвально, что вы так верите в своего рыжего питомца», — произнес враль на его лицо набежала тень. «Он не питомец!» он член семьи сказал парацельс резко оборвал смех на враля он посмотрел уже строго словно учительно нерадивого ученика слабо изучившего материал а что если я скажу вам продолжал враль игнорируя слова волшебника что несколько ниндзя из тех что сейчас драят полы в вашей башне работают на самом деле на меня, что я специально подоснал их, чтобы они все здесь разнюхали и разузнали».